Глава шестая. Атака на Фаулов. Выдержки из дневника Артемиса Фаула. Диск номер два. Данные зашифрованы. Мой отец наконец пришел в сознание. Я, конечно, почувствовал страшное облегчение, но его последние слова, произнесенные в тот день, все не выходили у меня из головы. «Золото, деньги — это все неважно, важно, Арти», — сказал он. «Так же, как и власть. У нас уже есть все необходимое. У нас есть мы». Неужели магия могла настолько изменить моего отца? Я должен был это узнать. Должен был поговорить с ним наедине. Поэтому я попросил Дворецкий привести меня на взятом на прокат Мерседесе в больницу, где лежал мой отец. Времени было три часа утра. Артемис Фаул старше не спал. При свете настольной лампы он читал «Войну и мир». «Не очень то смешная книжка», — заметил он. Снова шутит. Я попытался улыбнуться. но лицо отказывалось мне подчиняться. Отец закрыл книгу. «Я знал, что ты придешь, Арти», — сказал он. «Нам нужно поговорить, прояснить несколько вопросов». Я словно каменный стукан стоял в изножье кровати. «Ты прав, отец. Нам надо поговорить». Улыбка отца была несколько печальной. Как официально. Помню, я также разговаривал со своим отцом. Иногда мне казалось, что он совсем меня не знает, И я очень боюсь, что то же самое произойдет с нами. Итак, я хочу поговорить с тобой, сынок, не о банковских счетах, не об акциях и биржах, не о слиянии корпораций. Я не хочу говорить о бизнесе. Я хочу говорить о тебе. Именно этого я и боялся. Обо мне? Но сейчас в первую очередь следует говорить о тебе, отец. Возможно, однако я смогу быть счастлив, только когда будет счастлива твоя мать. Счастлива и спокойна. Спокойно? «За кого?» – спросил я, словно не знал, куда он клонит. «Не разыгрывай себя невинного младенца, Артемис. Я тут позвонил в пару европейских стран своим друзьям из правоохранительных органов. Надо сказать, во время моего отсутствия ты не сидел на месте. Наоборот, ты многое успел». Я пожал плечами, не понимая, хвалит он меня или ругает. «Совсем недавно я был бы приятно поражен твоими достижениями. Подумай только». Еще совсем мальчишка, а такая изобретательность, такая ловкость. Но отныне, и это я говорю как твой отец, все должно измениться. Ты должен вернуть себе детство. Мы с твоей матерью хотим одного и того же. Чтобы после каникул ты вернулся в школу, а семейным бизнесом позволил заниматься мне. Но отец! Поверь, Арти, я играл в эти игры значительно дольше, чем ты. И я пообещал твоей матери, что с настоящего момента Фаулу будут вести честную жизнь». Все фаулы. Мне представился последний шанс, и я не хочу тратить его впустую. Теперь мы – семья. Настоящая. Начиная с этого дня, имя фаулов станет синонимом чести и честности. Договорились? Договорились, – сказал я, пожимая его руку. Но как же встреча с Йоном Спиро из Чикаго? Я решил действовать так, как было запланировано. Еще одно приключение, а потом фаулы станут настоящей семьей. «В конце концов, со мной ведь будет Дворецкий. Ну что такого может случиться?» Родовое поместье Фаулов. Дворецкий открыл глаза. Он был дома. Артемис спал в кресле рядом с кроватью. Тринадцатилетний мальчик выглядел столетним стариком. И это вовсе не удивительно после всего того, что ему удалось пережить. Но, слава богу, та жизнь закончилась. «Эй, есть кто дома?» Тихонько окликнул Дворецкий. Артемис моментально проснулся. Дворецкий, ты опять с нами? Огромный телохранитель приподнялся на локтях. Это простое движение потребовало от него недюжинных усилий. Честно признаться, для меня это тоже сюрприз, проворчал он. Никак не ожидал снова увидеть вас, сэр. Артемис налил стакан воды из стоявшего рядом с кроватью графина. Возьми, старый друг, и отдыхай. Дворецкий медленно выпил воду. Он чувствовал себя уставшим, но не только. Подобная усталость находила и раньше, как правило, после боя. Однако сегодня она была какой-то иной, как будто глубже. — Сэр, но что произошло? Я не должен был остаться в живых. А если согласиться с тем фактом, что я все-таки жив, где та страшная боль, которую я должен испытывать? Артемис подошел к окну и уставился на деревья окружающий дом. — Олван выстрелил в тебя. Рана была смертельной. А Элфи рядом не было, вот я и заморозил тебя. «До ее появления». Дворецкий покачал головой. «Криогеника? Только Артемис Фаул мог до такого додуматься. Вы использовали один из холодильников, в котором хранилась рыба?» Артемис молча кивнул. «Надеюсь, меня не перепутали с какой-нибудь пресноводной форелью, а?» Артемис повернулся, и лицо его было серьезным. «Возникли некоторые осложнения». «Осложнения?» Артемис собрался с духом. «Исцеление было сложным», — признался он. И предугадать результат было невозможно. Жеребкинс предупреждал, что твой разум может не выдержать, однако я настоял на своем. Дворецкий сел в кровати, прислонился спиной к подушкам. «Артемис, сэр, все в порядке. Я ведь жив, а это лучший возможный исход». Покачав головой, Артемис взял с тумочки зеркальце с перламутровой ручкой. «Вдохни поглубже и посмотри на себя». Дворецкий набрал в грудь воздуха и погляделся в зеркало. Подвигал челюстью, потрогал пальцем мешки под глазами. «И сколько времени я был без сознания?» — наконец спросил он. Трансатлантический Боинг 747. Мульч решил, что лучший способ сорвать планы мафии — это свести Макасина с ума бесконечными придирками и возражениями. У Мульча был талант доводить окружающих до белого коленя. Особенно страдал от этого майор Джулиус Крут, который так был не самым спокойным офицером подземной полиции. Две тщедушные фигурки сидели рядом в Боинге 747 и разглядывали проносящиеся под самолетом облака. Билеты им взяли первого класса. Одно из дополнительных преимуществ работы на клан Антонелли. Мульч неторопливо подтягивал из высокого бокала шампанское. «Итак, ботинок. Макасин. Ах да, Макасин. Что ты там рассказывал о своих татуировках?» мокасин закатал рукава, Гордо демонстрируя бирюзовую змею с кроваво-красными глазами. Еще один из рисунков, придуманных им самим. «После выполнения работы каждый раз я наношу новую татуировку». «Ага», — догадался мульч. «Стяло быть, покрасил кухню и бегом делать татуировку?» «Я не эту работу имел в виду, дурак!» «Тогда какую же?» — макасин заскрежетал зубами. «Тебе произнести по буквам?» Мульч ухмыльнулся и сгрёб пару пачек орешков с подноса, который проносил мимо стюардессы. «Зачем? Я в школу-то никогда не ходил. Скажи, как есть». «Неужели ты и в самом деле такой тупой? Что-то сомневаюсь. Идиоты у шпица Антонеля не задерживаются». Дичь, что ты говоришь? Тут я и вижу». Насмешливо подмигнул ему Мульч. макасин автоматически сунул руку за пазуху, совсем позабыв, что они не в Чикаго. «Ну только дай закончить дело, мелюзга». — прошипел он. — Я с тобой еще разберусь. — Ты, главное, потом не передумай, башмак. — Макасин, Как скажешь. Мульч закрыл лицо журналом. Как все просто. Гангстер уже начинал сходить с ума. Еще несколько часов в компании Мульча, и у Макасина Магвайра пена изо рта пойдет. Аэропорт города Дублин. Ирландия. Таможенный контроль Мульча и Макасин прошли без происшествий. В конце концов, они ведь были гражданами Ирландии. вернувшимися домой, чтобы отгулять заслуженный отпуск. Но кто мог заподозрить в них опаснейших гангстеров? Кто вообще мог подумать, что такие коротышки связаны с организованной преступностью? Никто. Но может это все потому, что Макасин и Мульч были настоящими профи. Паспортный контроль предоставил Мульчу очередную возможность поиздеваться над напарником. Чиновник делал все, чтобы не замечать рост Мульча, вернее отсутствие этого самого роста. «Итак, мистер, подкопали. Решили вернуться домой, чтобы повидаться с родными?» «Именно», — кивнул Мульч. «Моя мать родом из Киларни». «Правда?» «На самом деле ее зовут Кривда, но вы почти угадали. Вы с ней знакомы?» «Хорошая шутка. Вам бы на сцене выступать». «А откуда вы знаете?» Чиновник застонал. Слава богу, его смена заканчивалась через десять минут. «Да я ничего не знаю», — пробормотал он. «Ведь я и мой друг мистер Магуайр...» когда у нас на работе празднуто Рождество, выступаем с одним и тем же номером из Белоснежки. Я играю Доку, а он Растяпу». «Просто замечательно», выдавил из себя улыбку чиновник. «Следующий». Но Мульч вовсе не собирался уходить. Наоборот, он повысил голос, и теперь его слышала вся очередь. «Мистер Магвайр, ну, вылетый Растяпа, такой же недалекий. Вы бы видели, как он пускает слюни». макасин чуть не лишился рассудка от ярости. «Ах, ты урод мелкий!» – заорал он. «Ну все, те кранты! Ты станешь моей следующей татуировкой! Моей следующей татуировкой! Понял?» Макасин так разошелся, что с ним едва справились шестеро охранников. Когда его увели, Мульч неодобрительно покачал головой. «Артистические натуры!» – сказал он. «Они так легко возбуждаются!» Макасина освободили через три часа после тщательного обыска и долгого разговора по телефону с приходским священником из его родного города. Мульчи ждал своего напарника в заранее заказанной машине специальной модификации с удлиненными педалями тормоза и газа. «Твоя вспыльчивость ставит под угрозу выполнение операции», — с непроницаемым лицом заметил гном. «Если не сможешь взять себя в руки, мне придется позвонить мисс Фразетти. «Веди машину», — прохрипел железный человек. «Давай поскорее покончим с этим». «Хорошо, но у тебя остался последний шанс. Еще один такой эпизод, и я откушу тебе голову. Видел мои зубы?» Тут Макасин впервые обратил внимание на зубы напарника. Это были похожие на могильные камни белые резцы. И их, как ему показалось, было слишком много для одного рта. Неужели Подкопайли и в самом деле способен выполнить свою угрозу? «Да нет, вряд ли. Померещится же!» Макасин помотал головой. «Видимо, он еще не отошел после допроса таможенников». И вместе с тем в улыбке Подкопайли было что-то странное. Она как будто намекала на скрытые и очень опасные способности. Способности, о которых железный человек предпочел бы никогда не знать. Мульч вел машину, а Макасин тем временем сделал пару звонков по мобильному телефону. Ему без труда удалось договориться со старыми друзьями о покупке пистолета, глушителя и пары радиоустройств. Все это должны были оставить в брезентовой сумке под дорожным указателем на съезде с шоссе к родовому поместью Фаулов. Друзья Макасина принимали кредитные карточки, так что не было необходимости ждать ночи. Надевать темные плащи и обменивать товар на деньги в безлюдных темных переулках, как это обычно показывают в кино. Взяв сумку и забравшись обратно в машину, Макасин проверил пистолет, привинтил глушитель и снова почувствовал себя уверенно. «Ну, муча-куча!» — сказал Макасин и захохотал так, словно только что отпустил самую удачную шутку в своей жизни. Как ни печально, именно так оно и было. «Ты уже разработал план?» Мульч даже не посмотрел на него. «Зачем?» «Я думал, ты у нас командир. Разрабатывать планы — это твое дело. Я лишь должен проникнуть в дом». «Вот именно. Командир тут я. И можешь мне поверить, юный господинчик Фаул это тоже поймет, когда я закончу с ним разговаривать». «Юный господинчик Фаул?» — с невинным видом переспросил мульч. «Вы что, прилетели сюда за каким-то пацаном?» «Не за каким-то!» — самодовольно поправил Макасин. Язык у него развязался, хотя его предупреждали не болтать. А за самим Артемисом Фаулом, наследником преступной империи Фаулов, он располагает какими-то сведениями, которые позарез требуются мисс Фразети. И мы должны внушить этому сополяку, что он должен поехать с нами и выдать все свои секреты. Мульчи еще крепче вцепился в руль. Пора было что-то предпринимать. Вывести из строя Макасина не составило бы особого труда. Но что толку, ведь Карло Фразети пошлет другую команду. Хотя Артемис наверняка знает, что нужно делать. Главное — добраться до мальчика раньше Макасина. Казалось бы, проще простого. Отпрашивайся в туалет, там достаешь мобильный телефон. Вот только Мульч так и не удосужился обзавестись мобильником. Ведь звонить ему было некому. Да и ему никто не звонил. Кроме того, не следовало забывать о Жерепкинсе. Этот параной кентавр прослушивал даже трещавших в траве кузнечиков. «Надо бы остановиться, купить что-нибудь, пожрать!» — сказал Макасин. «Кто знает, сколько мы просидим у этого дома?» «Не очень долго. Я знаком с теми местами. Приходилось в юности захаживать туда. Расплюнуть». «И что ж ты раньше об этом не сказал?» Подозрительно осведомился Макасин. мульчи сделал грубый жест в адрес водителя грузовика, занявшего чуть не полдороги. «Я что, по-твоему, дурак? Я работаю за комиссионные, которые рассчитываются в зависимости от сложности работы. Если б я заикнулся о том, что знаю этот дом...» Сразу лишился бы пары тысяч баксов. Макаин спорить не стал. Все верно. Нельзя говорить, что работа очень легкая. Наоборот, нужно делать вид, будто ничего сложнее ты в жизни не выполнял. Все что угодно. Лишь бы выжить из нанимателя несколько лишних баксов. Стал бы ты, знаешь, как туда проникнуть? Я знаю, как мне туда проникнуть. А потом я вернусь за тобой. макасин мгновенно насторожился. А почему я не могу пойти с тобой? Это куда проще, чем болтаться по округе у всех на виду. Во-первых, я залезу в дом, как только стемнеет. Во-вторых, ты, конечно, можешь пойти со мной, если так хочешь, но нам придется проползти через канализационный отстойник и подняться по девятиметровой источной трубе. При одной мысли об отстойнике Макасину стало так дурно, что пришлось открыть окно. Окей, наконец сказал он, немножко очухавшись. Ты пойдешь первым и вернешься за мной, но будь на связи, «И если случится что-то плохое, немедленно сообщи!» «Есть, сэр, босс!» — сказал мульч, вставляя наушник в волосатое ухо и прикрепляя микрофон к пиджаку. «Разве я могу лишить тебя возможности вдоволь поиздеваться над маленьким мальчиком?» Оттачивать на магазине сарказм было бесполезно. Он всегда думал, что сарказм — это такой вид горчицы. «Вот именно!» — сказал человек из Килкенни. «И я тут босс! И не ты лишишь меня такой возможности!» Чтобы отвлечься, Мульчу пришлось вновь сосредоточиться на дороге, а то его борода уже пошла мелкими кудряшками. Волосы гномов чрезвычайно чувствительны к витающему в воздухе настроению, и борода Мульча еще никогда не подводила своего хозяина. Их партнерство с Макасином ничем хорошим не кончится. Мульч остановил машину у стены, окружающей родовое поместье Фаулов. «Ты уверен, что нам нужно именно это место?» – спросил Макасин. Мульч показал, похожим на обрубок пальцем, на изысканно украшенные железные ворота. «Видишь, на них написано «Поместье фаулов». «Да, я думаю, что нам нужно именно это место». Такую насмешку даже Макасин не мог пропустить мимо ушей. «Тебе подкопали!» – процедил он. «Лучше провести меня в этот дом, иначе...» «Иначе что?» – продемонстрировал ему свои зубы Мульч. «Иначе мисс Фразити очень расстроится!» Запинаясь, закончил фразу Макасин. Прекрасно понимая, что эту битву он проиграл, Макасин стиснул зубы и поклялся про себя проучить муча подкопайли при первой же возможности. «О, нам совсем не хочется расстраивать, мисс Фрозетти», — сказал Мульч. Он спустился с сиденья и достал из багажника свою сумку. В ней находилось несколько очень необычных для взломщика инструментов, которыми его снабдил все тот же друг из Нью-Йорка, что делал ему документы. И все же Мульч очень надеялся, что к крайним средствам прибегать не придется. По крайней мере, если он попадет в особняк, так как запланировал. Мульч постучал в дверь машины. «Что надо?» — рявкнул Макасин, опуская боковое стекло. «Не забудь, о чем мы договорились. Сиди тут и жди, пока я не вернусь». «Это похоже на приказ подкопали. Теперь ты тут отдаешь приказы?» «Я?» — удивленно воскликнул Мульч, обнажая ровные ряды огромных зубищ. «Отдаю приказы? Даже думать об этом не смею». Макасин поднял стекло. «Вот и не смей». Проворчал он себя под нос, когда между ним и ужасными зубами возникла какая-никакая, а все же преграда. Тем временем Дворецкий заканчивал приводить себя в порядок, убирая с лица и головы лишние волосы. Наконец он снова стал похож на самого себя, только очень постаревшего. Кивлар, говорите?» – переспросил он, разглядывая темное пятно на груди. Артемис кивнул. «Очевидно, в рану попали волокна, и магия вживила их в твое тело. Но Репкинс утверждает, что ничего страшного не случилось, просто иногда тебе будет трудно дышать. Правда, от пули эти волокна тебя тоже не спасут, разве что она попадет тебе в грудь на излете. Дворецкий застегнул рубашку. «Все так изменилось, сэр. Я ведь больше не могу вас охранять». «А мне больше не понадобится охрана». Элфи была права. «Мои гениальные планы вечно приводят к тому, что страдают люди. Как только мы разберемся со Спиро...» я намереваюсь полностью посвятить себя учебе. «Как только мы разберемся со Спиро, вы и правда об этом думаете, сэр? Йон Спиро — опасный человек. Я полагал, что вы уже поняли это». «Я все прекрасно понял, мой старый друг. И поверь, я учту это в своем плане, который, кстати, уже начал разрабатывать. Мы сможем вернуть всевидящее око и нейтрализовать мистера Спира при условии, что Элфи согласится нам помочь». «Кстати, а где Элфи? Я бы хотел поблагодарить ее». «Еще раз!» Артемис снова взглянул в окно. «Ей нужно совершить ритуал. Ты сам можешь догадаться, где она сейчас». Дворецкий кивнул. Два года назад они познакомились с Элфи в священном для волшебного народца месте на юго-востоке Ирландии, где она совершала восстанавливающий магическую силу ритуал. Хотя сама Элфи предпочитала отзываться об этом знакомстве как о похищении. «Она должна вернуться примерно через час. Ты пока можешь отдохнуть». Дворецкий покачал головой. «Сейчас не время для отдыха, сэр. Я должен проверить дом. Вряд ли спиры удалось так быстро собрать новую команду убийц, но осторожность не помешает». С этими словами громадный телохранитель направился к стенной панели, которая скрывала за собой комнатку, где располагался центр управления охранной сигнализацией. Каждый шаг давался Дворецкий с трудом. Теперь из-за кевлара в груди даже подъем по невысокой лестнице будет для Дворецки нелегким испытанием. Слуга перевел большой экран в многоканальный режим, чтобы видеть передаваемые со всех камер изображения одновременно. Одна из картинок вдруг заинтересовала его, и он, нажав пару кнопок, увеличил изображение. «Так-так», — удивленно протянул он. «Вы только посмотрите, кто заглянул к нам поздороваться». Артемис подошел к дворецке и увидел на экране какого-то коротышку, демонстрирующего непристойные жесты прямо в направленную на кухонную дверь видеокамеру. «Ну надо же, мульч-рытвинг». — пробормотал Артемис. — А я как раз думал, как бы его найти? — Это неудивительно, сэр, — хмыкнул дворецкий. — А вот зачем он вас нашел? Привычки гнома ничуть не изменились. Развалившись в кресле, он тут же потребовал принести ему сэндвич. Мол, отдельно на пустой желудок не говорят. К сожалению для мульча Артемис лично отправился готовить ему еду. Через некоторое время мальчик появился из буфетной, держа в руках блюдо, на котором словно бы что-то взорвалось. «Это оказалось несколько сложнее, чем я думал», — объяснил Артемис. Мучер распахнул массивные челюсти и разом заглотил все содержимое блюдо. Несколько минут он сосредоточенно жевал, потом запустил в пасть всю пятерню, достал оттуда громадный кусок жареной индейки, внимательно осмотрел его и снова сунул в рот. «В следующий раз добавь побольше горчицы», — двигая челюстями, сказал он и смахнул с рубашки хлебные крошки. Мульч даже не заметил, что совершенно случайно включил прицепленный к лацкану пиджака микрофон. «На здоровье!» – язвительно отозвался Артемис. «Это ты должен меня благодарить, юноша!» – наставительно произнес Мульч. «Ведь я пролетел в такую даль из Чикаго, только ради того, чтобы спасти твою жизнь. И тебе жаль для благородного Мульча какого-то сэндвича. Кстати, благородный Мульч вовсе не считает сэндвич достойным вознаграждением за эту услугу». «Из Чикаго? Тебя послал Йон Спиро?» Гном покачал головой. «Возможно. Но не напрямую. Я работаю на клан Антонелли. Конечно, они понятия не имеют о том, что я на самом деле гном. У них я числюсь вором-домушником». Окружной прокурор Чикаго говорил о связи Спира с мафией Антонелли, но убедительных доказательств не обнаружилось. «Да какая разница? Так или иначе, согласно плану, я должен был проникнуть в дом и пустить своего напарника, а уже он должен был уговорить тебя отправиться вместе с нами в Чикаго». Дворецкий тяжело оперся на стол. «И где сейчас твой напарник, Мульч?» «За воротами. Маленький, но очень сердитый. Кстати, рад видеть тебя живым, Громила. По преступному миру поползли слухи, будто ты умер». «Я и вправду умер», — сказал Дворецкий, направляясь к пульту управления видеокамерами. «Но сейчас мне уже лучше». Макосин достал из нагрудного кармана небольшой блокнот, в который записывал все услышанные где-либо удачные фразы, чтобы как-нибудь потом самому их использовать. Вообще, остроумные реплики — фирменный знак настоящего гангстера. По крайней мере, судя по кинофильмам. Перелистывая странички, Макасин Магуайр довольно улыбался. «Пришло время закрыть ваш счет. Навсегда!» Ларри Ферригамо. «Нечестный банкир. 9 августа». «Боюсь, ваш жесткий диск отформатирован!» Дэвид Спинский. «Хакер. 23 сентября». «Я взобью тебя, как тесто!» Морти по кличке Пекарь. 17 июля. «Отличный материал!» Быть может, он когда-нибудь напишет мемуары. Макосин все еще довольно хихикал, когда вдруг услышал в наушнике голос Мучо Подкопайли. Сначала он подумал, что обезьяна разговаривает с ним, но потом вдруг осознал, что его напарник, так сказать, с потрохами сдает их о И «Это ты должен меня благодарить, юноша», — вещал Подкопайли. «Ведь я пролетел в такую даль из Чикаго только ради того, чтобы спасти твою жизнь». «Спасти его жизнь? Значит, Муч работает на врага!» Как это было глупо с его стороны забыть о микрофоне. макасин вылез из машины и тщательно запер все двери. Если машину угонят, он лишится залога, и мисс Фрозетти вычтет эту сумму из его комиссионных. Рядом с воротами обнаружилась небольшая дверца, которую Муч подкопал или по неосмотрительности оставил открытой. Макосин проскользнул в нее и двинулся к особняку, стараясь держаться в тени деревьев. А Муч тем временем продолжал разглагольствовать. Он выложил пацану весь план операции, причем абсолютно добровольно. Никаких угроз, никаких пыток. Оказывается, или раньше работал на этого ирландского мальчишку. Более того, муч был вовсе не муч, а мульч. Что за дурацкое имя? А еще мульч был гномом. Вот тут совсем непонятно. Может быть, гномы — это название какой-нибудь банды? Ну и дурацкое же название. Заходишь в лавку и говоришь «Я гном! А ну гони бабки!» Вряд ли кто тебя испугается. макасин трусцой бежал по аллее мимо изящных серебристых берез, окаймляющих самую настоящую площадку для крокета. Два павлина важно расхаживали по берегу водного рельефа. макасин фыркнул. «Водный рельеф, придумают же! До изобретения телевидения эта штуковина называлась пруд!» макасин как раз пытался прикинуть, как бы пробраться в здание, когда вдруг увидел указатель с надписью «Вход для прислуги». «Спасибо огромное!» Он еще раз проверил глушитель. щелкнул обоймой и на цыпочках двинулся вперед по гравиевой дорожке. Артемис принюхался. «Что за странный запах?» Муч выглянул из-за двери холодильника. Боющий это от меня», еле разборчиво пробормотал он с набитым ртом. «Средство против загара. Знаю, воняет ужасно, но если бы не эта мазь, воняла бы еще хуже. Представь, как будут пахнуть полоски бекона, полежавшие пару часиков на камне посреди Сахары. Очень емкий образ. Гномы существа подземные». «Объяснил Мульч. Даже при Фронде мы жили под землей. Фронт был первым эльфийским королем. Во время его правления волшебный народец и люди мирно сосуществовали на поверхности земли, поскольку практически не переносим солнечный свет. Честно говоря, мне порядком надоела такая жизнь». «Слушаю и повинуюсь!» — услышали они чей-то насмешливый голос. «Сейчас ты с ней распрощаешься!» Это был Макасин. Он стоял у двери на кухню и сжимал в руке огромный пистолет. «Следует отдать должное мульчу». Гном опомнился довольно быстро. «Кажется, я велел тебе ждать на улице». «Ага, но я решил проявить инициативу. И знаешь, что удивительно? Никаких отстойников, никаких сточных труб я не обнаружил. И дверь черного хода была не заперта». Когда мульч думал, он имел отвратительную привычку скрипеть зубами, издавая звук, как будто кто-то водит гвоздем по классной доске. «А, да, мне сопутствовала удача». И я легко проник в дом, но тут же наткнулся на мальчишку. Пришлось срочно что-то придумывать, и я почти завоевал его доверие. Если бы не ты, не трудись, прервал его Макасин. У тебя включен микрофон. Я все слышал, муч. Или на самом деле тебя зовут муч? А, гном, что скажешь? Сделав огромный глоток, муч отправил в горло наполовину пережеванную пищу. Но не имеет он держать свою пасть на замке, и из-за этого постоянно попадает в беду. Но может сейчас эта же пасть и выручит его? Главное, пошире ее распахнуть. Коротышка вполне ему по зубам. Глотали куски покрупнее. Или познакомить его с гномией газовой атакой? Оставалось только надеяться, что пистолет не выстрелит, прежде чем мульч пустит в ход свое секретное оружие. макасин заметил испытующий взгляд мульча. «Давай, коротышка!» — подбодрил он, взводя пистолет. «Попробуй, отбери! Посмотрим, сколько шагов ты успеешь сделать!» Артемис задумался. Он знал, что в данный момент ему ничего не грозит. Только что появившийся гангстер не мог не выполнить приказ мафии. Но вот мульчу грозила опасность, и помощи было ждать неоткуда. Дворецкий теперь уже не тот, чтобы раньше. Да и все равно его нет рядом. Наверное, обходит дом. Элфи совершает свой ритуал. А сам Артемис не в лучшей физической форме. Значит, пора приступать к переговорам. «Мне известно, зачем ты здесь», – произнес он. «Ты пришел узнать тайну ока, и я открою ее тебе, но с одним условием. Ты пообещаешь, что мой друг уйдет отсюда целым и невредимым». макасин помахал стволом пистолета. «Ты сделаешь все, как я попрошу, и когда я попрошу. Может быть, даже будешь плакать, как девочка. Иногда такое бывает». «Хорошо, я скажу все, что ты хочешь знать. Только опусти пистолет». макасин чуть не рассмеялся. «Конечно, договорились. Ты тихо и спокойно пойдешь со мной». а я никого не обижу, даю честное честное слово. И тут в комнату вошел Дворецкий. Его лицо все блестело от пота, а дыхание с хрипом вырывалось из груди. «Я все проверил», — сказал он. «В машине никого нет. Возможно, этот тип уже...» «Здесь», — закончил за него макасин «Старые новости для всех, за исключением тебя, дедушка. Не делай никаких резких движений, иначе точно заработаешь инфаркт. Артемис заметил, как глаза дворецки стремительно оглядели комнату. Он искал выход. Способ их спасти. Возможно, вчерашнему дворецке это было под силу. Но сегодняшний дворецкий постарел на добрых пятнадцать лет и еще не оправился от целительных чар. Ситуация была отчаянной. «Ты можешь связать их», — предложил Артемис. «И тогда никто не помешает тебе забрать меня с собой». макасин хлопнул себя по лбу. «Какая чудесная идея! Можете, удастся еще как-нибудь потянуть время?» «Я что, выгляжу таким дураком?» Внезапно Макасин почувствовал, что за спиной у него появляется кто-то еще, и резко крутанулся на месте. Однако тревога оказалась ложной. У входной двери стояла девушка, еще один свидетель. «Карли Фрозетти будет выставлен большой счет, тем более, что изначально весь план был под угрозой срыва. «Здравствуйте, мисс!» – ухмыльнулся Макасин. «Присоединяйтесь к остальным и не вздумайте валять дурака!» Девушка перекинула длинные волосы на плечо. и сощурила подведенные зелеными тенями глаза. «О, вы что? Я настроена очень даже серьезно!» — ответила она. В тот же самый миг ее рука, как молния, мелькнула в воздухе, дотронувшись до пистолета макасина и ловко лишив оружия затвора. Теперь этот пистолет был годен лишь для того, чтобы забивать им гвозди. макасин с опаской отскочил назад. «Э, поосторожнее, Я не хочу тебя случайно ранить! Пистолет может выстрелить!» Он даже не понял, что произошло, и все продолжал размахивать бесполезным куском металла. «А ну отойди в сторону, девочка, а не то...» Джульетта сунула затвор ему под нос. «А не то что? Ты выстрелишь в меня?» макасин скосил глаза на очень знакомо выглядящий металлический предмет. «Постой-ка, эта штука похожа на...» А затем Джульетта ударила его в грудь так сильно, что он оторвался от пола, перелетел через всю комнату и проломил стойку бара. Мульч посмотрел на потерявшего сознание гангстера, потом перевел взгляд на незнакомку. Слушай, дворецкий, я попытаюсь угадать. Эта девушка твоя младшая сестричка, да? Ты абсолютно прав, сказал здоровяк телохранитель, крепко обнимая Джульету. Но как ты догадался?